Отчет ваш получил, Олег. Непременно прочту. Однако сначала хотелось бы послушать устные впечатления о вашей сахалинской командировке. Зинкавичус сложил большие ладони на столе перед собой. Как Кирьянов? Признал вас? И признал, и максимум помощи оказал. Знаете, не по обязаловке от сих и до сих, а сколько смог. Значит, хронологически. Встретился с автором письма с Семеновым. Впечатления такие. Бизнесмен не слишком успешен, хоть и очень старается быть вровен с теми, кто смог высоко подняться. Завислив, расчетлив, болезненно самолюбив, мстителен, временами осторожен до чрезвычайности. Но чаще его заносит, как говорят. Желание иметь все и сразу часто его подводит. Самый большой его враг – собственный язык. Именно поэтому в определенных кругах его зовут Витькой Проперухиным. От слова «пропираться», то есть ошибаться по-глупому, попадать в просаг. Олег, вы меня извините, что перебиваю. Мои литовские корни не мешают мне в достаточной степени знать идиомы русского языка. Я не люблю использование этих идиом и сленга, но знать их знаю, так что не отвлекайтесь на объяснения. Виноват, Отто Валентинович. Итак, что еще по Семенову? В молодости начинал черным археологом вместе с Алдошиным. Потом счел это занятие слишком трудоемким и малодоходным и переквалифицировался на специалиста электронщика. Делал и продавал копателям переделанные катушки для металлодетекторов. Весьма в этом преуспел. За его катушками люди приезжали и из Москвы, и из Калининграда. Стал понемногу скупать у местных черных археологов их добычу и легально продавать ее в собственном магазинчике. Были планы даже открыть свой бутик где-то в центре России. Однако антикварный бизнес у нас в стране весьма жесток и своеобразен. В общем, обжегся и решил оставаться первым парнем на деревне однако амбиций при этом не потерял. Кроме антикварки, торгует спецоборудованием для любителей археологов, это отдельный магазинчик. По оценке налоговиков, больших и просто стабильных доходов от своих магазинчиков Семенов получать просто не может. Балансы часто сдает по нулям, однако живет, как говорится, достойно. Есть основания подозревать Семенова в незаконном торговом обороте, в том числе и скрытом от налогообложения, однако поводов для серьезных проверок он пока не давал. Все по нему, Отто Валентинович. Остальное в моем отчете. Хорошо, Олег. Далее. Удалось пообщаться с Алдошиным. Разумеется, не представляясь и вообще в рамках профилактической беседы, каковы регулярно проводят оперативники из-за делов борьбы с экономическими преступлениями. При поддержке Кирьянова был найден очень удобный повод вызвать Алдошина в УВД. Говорили с ним те, кого он уже знает? Так никакой настороженности с его стороны не наблюдалось. А пообщаться с ним очень хотелось, потому что Семенов слил мне весьма любопытную информацию. Оказывается, что Самсонов еще зимой обратился к Семенову с просьбой подыскать для деликатного поручения местного черного археолога. Опытного, умеющего думать, нескомпрометированного и удачливого. Семенов представил москвичу две подходящие кандидатуры, и тот выбрал Алдошина. Но не сразу, а проведя, видимо, свое внутреннее расследование и накопав при этом на Алдошина Этот компромат и был предъявлен Алдошину, когда тот поначалу отказался от работы на Абвара. А Семенову, по его собственному признанию, удалось сделать запись того первого разговора Алдошина и Самсонова, откуда он, собственно, и почерпнул информацию, доведенную в конечном итоге до нас. «Очень интересно, Олег», — Зинкевичус сделал на календаре какую-то пометку. «И что это за информация? Что за компромат?» Здесь Семенов встал насмерть и отказался обсуждать эту тему. Его аргументы компромат касается его давнишнего друга и к Самсонову не имеет касательства. Но я полагаю, что дело все-таки не в дружбе. Москвич прижал Алдошина каким-то компроматом, и Семенов тоже хочет использовать это оружие. Мы снова вернулись к Семенову, Олег, мягко заметил Зинкявичус. Лишь только для того, чтобы объяснить мой особый интерес к Алдошину, Отто Валентинович так вот Алдошин не произвел на меня впечатление человека, которому есть чего в жизни бояться. И прежних грехов молодости и нынешних, если, конечно, он действительно выполняет для Самсонова то самое поручение ценой в 50 миллионов долларов. Но у меня, Отто Валентинович, после общения с Алдошиным появились серьезные сомнения по последнему поводу. Понимаете, Имея некоторый опыт общения с преступным элементом, я неоднократно сталкивался с панической реакцией людей, которые занимаются чем-то крайне незаконным и внезапно чувствуют интерес к ним правоохранителей. А Алдошин воспринял приглашение на беседу совершенно спокойно и вел себя в УВД соответственно. Если какой-то контракт есть, думаю, его цена гораздо ниже, чем декларируется Семеновым. Вы понимаете, о чем я, Отто Валентинович? — Имея не меньше чем у вас, опыт общения с преступными элементами, я понимаю ваши ощущения, — усмехнулся Зинкявичус. — Но мне доводилось также встречать людей с поистине железным самообладанием и стальными нервами, Олег. Это характерно не только для разведчиков международного класса, штирлицев. — Не знаю. — Впрочем, это я так, к слову. Есть сомнения, я ими поделился. — И правильно сделали, Олег подбодрил Зинкявичус. Это спокойный, рассудительный человек. Он выбрал в жизни свой путь и идет по нему, не ожидая никаких сюрпризов. Черная археология для Алдошина не самоцель, не источник наживы. Я бы сказал, что это способ его существования. По данным сахалинских оперативников, семья Алдошинах живет весьма скромно в течение многих лет. У него, конечно, есть доходы от занятий копательством, но только на жизнь без особых излишеств. Теперь о том, что касается тандема Самсонов-Алдошин. После того, как последний был завербован москвичом, в его жизни мало что изменилось. Сорвал его Самсонов с традиционного полевого сезона в Углегорском районе. Алдошин вернулся в областной центр, покрутился немного там и поехал в другой район, в Долинский. Потом вернулся. Но меня кое-что в его рассказе про Долинск насторожило, и я съездил туда. Опять-таки при содействии Кирьяновой в сопровождении оперативника, занимающегося проблемами организованной преступности. И опять-таки плодотворно съездили Олег, благодушно покивал головой Зинкявичус. Это был мой выстрел на удачу, от Валентинович, признался Щербак. Но в результате выяснилось, что я попал. Понимаете, когда с Алдошиным завели разговор о Семенове, он отозвался о нем пренебрежительно. Я обронил фразу о том, что Виктору, мол, как он не пыжится даже братки помочь не могут, либо не хотят. Так вот, поехали мы в Долинск, и там прикомандированный кемнёопер сразу взял в оборот местного братка, якобы смотрящего в этом городке. И тот признался, что по наводке одного деятеля из Южного попытался было войти в долю с приезжим археологом, тоже из областного центра. Тот для вида согласился, а сам дал знать своей крыше. В результате начальство того смотрящего перезвонило в Долинск, и строго-настрого приказала археолога не трогать. Ну вы, конечно, понимаете, о ком речь. Да уж. А сам Алдошин об этом эпизоде из своей биографии в профбеседе не упоминал? Абсолютно нет. Но самое интересное даже не это, Отто Валентинович. Тот местный браток, зная от наводчика, что Алдошин ищет нечто очень дорогое, сразу после появления того в районе установил за ним наблюдение и выяснил, что Алдошин в сопровождении какого-то мужчины поднялся на борт яхты, подошедшей специально для него, и большую половину дня провел на судне. Яхта крейсировала вдоль побережья вблизи от берега. На следующий день браток подкараулил Алдошина и его спутника на лесной дороге и обыскал его машину, и обнаружил акваланг прочее снаряжение для дайвинга. Начал задавать вопросы, и Алдошин не стал отрицать, что у него есть клиент и что он ищет для этого клиента, затонувший в районе катер? «Минутку», — резко прервал его заместитель начальника. «Минутку, Олег. Все эти сведения вам выкладывали в присутствии прикомандированного оперативника?» «Обижаете, Отто Валентинович», — позволил себе улыбнуться Щербак. «Я правила знаю и заранее договорился с оперативником. Тот представил меня как свое непосредственное начальство и настоятельно порекомендовал рассказать все, что меня интересует» а сам удалился, так что разговор со смотрящим был тет-а-тет. -тет. Весьма разумно. Итак, утонувший катер. Да, вернувшись в областной центр, я попросил Кирьянова свести меня с владельцем яхты, президентом холдинга «Континент». Но этого даже не потребовалось, Отто Валентинович. О пассажирах и о том, чем они занимались, рассказал капитан яхты. А вывели меня на него местные пограничники. Резюмирую. За неделю до появления пассажиров капитану приказали срочно заменить на судне «Сонар», и в назначенный день и час ему было велено подойти к пирсу рыболовецкого колхоза в Стародубском, взять на борт пассажира и оператора «Сонара» и выполнять все их распоряжения. Что они искали на дне, капитан понятия не имеет. Судовой «Сонар» был подключен к ноутбуку, который пассажиры принесли с собой и унесли после экспедиции, вместе с записью. А просьба одолжить яхту исходила из Дальневосточного федерального округа, из аппарата представителя президента. Так, вы уверены, что ваши расспросы на яхте не приведут тех, кто заинтересуется вами в нашу контору? Это очень важно, Олег. Подумайте как следует. Обещаю, что не буду ругать вас, если такая возможность существует. Это будет досадно, но не более. Просто мы должны быть готовыми, если вдруг позвонят из Кремля и поинтересуются нашими делами на Сахалине. Итак? Думаю, что нет, Отто Валентинович, — помолчав, сказал Щербак. Почти уверен, что нет. Кирьянов все сделал грамотно. На пограничников меня вывел не он, а человек из счетной палаты Сахалинской областной думы. Если моим визитом вдруг заинтересуются, то ниточка оборвется в счетной палате. Там работает близкий друг и коллега Кирьянова, который умеет держать язык за зубами. Кстати, Кирьянов уверен, что если мы вооружим его официальным запросом по Алдошину, он сможет получить в городском суде санкцию на использование технических средств. Зинкявичус быстро глянул на Дворкина. Тот, помедлив, пожал плечами всем своим видом, показывая, начальник тут не я и решение принимать не мне. Зинкявичус с еле заметным разочарованием отвел глаза, побарабанил пальцами по столу. «Провинция, провинция. Есть все-таки в этом снисходительном географическом определении своя прелесть. Здесь, в столице, обратись он к судебным властям за подобным разрешением, будь оно трижды мотивированным, убедить служителей Фемиды было бы делом нудным и трудоемким. И Конституцию бы ему, как первоклашки напомнили, и Европейскую хартию, С пятой попытки, может быть, санкцию и дали бы. А там, в провинции, и отношения у людей друг к другу качественно иные. Силовики и судейские наверняка больше понимают друг друга. Такое взаимопонимание может, конечно, и до неприятностей довести, но, в общем и целом, дело это полезное. «Любопытно, Олег», — заговорил он, — «очень интригующе». О форму запроса вы со своим приятелем не проговаривали? Насколько подробной должна быть наша мотивировка? Можем ли мы, ссылаясь на оперативную информацию о готовящемся вывозе из страны культурно-исторических ценностей высокого номинала, вообще не упоминать московского заказчика Алдошина? Дворкин сразу понял, куда клонит многомудрый Отто. За последние годы работы кое-кто из силовиков, рискнувших потратить нервы на выцыганивание и разрешение на применение технических средств, несколько раз попадал в странную ситуацию. Фимида поначалу вроде бы благосклонно принимала подобный запрос и выражала готовность помочь обществу освободиться от скверны, однако в последний момент колебалась и просила максимально конкретизировать оперативную необходимость применения жучков и прочих средств технического вмешательства в чью-то личную жизнь. Вдохновленные опера выкладывали на бумаге все с трудом добытые крохи неподтвержденной пока информации и снова несли ее Фемиде, и получали категорический отказ. С поминанием и Конституции, и Хартии. Самое же любопытное заключалось в том, что спустя какое-то время, иногда совсем малое, фигурант доследственной проверки вдруг проявлял поразительную осведомленность о замыслах силовиков и принимал самые решительные и исчерпывающие меры к тому, чтобы избавиться от улик, свидетелей и ведоков Иными словами говоря, всякая дальнейшая доследственная проверка становилась просто ненужной, а проделанная до этого работа зряшной. Стоит ли говорить, что в подобных ситуациях попытки найти источник утечки информации были бесполезной тратой времени, силой нервов? Силовики даже и не пытались искать такой источник. Самые деликатнейшие по форме вопросы людьми в черных мантиях воспринимались крайне болезненно, порождали жалобы во все мыслимые вышестоящие органы. А результатом, помимо прочего, была долгая холодность в отношениях и безжалостное следование букве закона даже там, где стоило бы руководствоваться его духом. Проговаривали Отто Валентинович. Кирьянов уверен, что достаточно будет и короткой справки чисто по Алдошину то есть мы можем обойтись без упоминания московского клиента и предполагаемого покупателя из Швейцарии. «Ну, коли так, давайте попробуем», — решился Зинкевичус. Сергей Васильевич подготовит текст официального запроса по Алдошину. «Олег, вы с Кирьяновым, полагаю, обменялись телефонами и прочими способами связи?» «Конечно». «Так вот, Олег, вы, конечно, и сам не маленький» но все же рискну напомнить о том, что молчание золото. Я не хочу думать о вашем сахалинском приятеле плохо, и тем более внушать вам какие-то подозрения. Ну а первые же попытки с острова что-то уточнить, конкретизировать по нашему запросу, немедленно уходите со связи и сразу докладывайте мне. Будет сделано, Отто Валентинович. Вот и хорошо, Олег, вы свободны. Отчет ваш я постараюсь осилить до конца дня. Будут вопросы, обсудим. Пока могу сказать, что ваш предварительный устный отчет мне понравился. Дождавшись, пока Щербак исчезнет за дверью, Зинкевичус повернулся к начальнику отдела, который на протяжении всей беседы с молодым оперативником хранил молчание. — А ваши соображения по делу, Сергей Васильевич? — Чем дальше, тем интересней, — улыбнулся Дворкин. Отчет Олега я прочел, и на упоминание аппарата представителя президента в ДФО внимание обратил. То, что у Щербака хватило ума не пойти по следам яхты в холдинг «Континент», считаю весьма ценным. В холдинге могли насторожиться. В плане информированности у главы «Континента» возможностей несравнимо больше, чем у наемного работника, капитана яхты. Такие люди, как правило, вхожи во все структуры государственных органов и властных структур в своем регионе и практически везде имеют в этих структурах и органах своих человечков, которые и посоветуют, и предупредят, и нужную информацию обеспечат. Так что наш след могли увидеть и сообщить о нашем интересе в федеральный округ. Так что пока все хорошо, Отто Валентинович. «Но у любой палки есть два конца», — покачал головой Зинкявичус. «То, что там пока не знают о нашем интересе, безусловно, хорошо». Но ведь и мы не знаем, кто именно в ДФО организовал для Самсонова яхту. А самое главное, что связывает этого доброжелателя и Самсонова? Просто приятельские отношения или тут нечто более? Кроме того, я не исключаю возможности, что тот приятель Самсонова вовсе не из ДФО, а имеет московскую прописку. «Мне кажется, Отто Валентинович, что мы можем попытаться вычислить этого таинственного приятеля Самсонова в ДФО через наше хабаровское отделение», — заметил Дворкин. «Насколько я знаю, практика аналитических записок о ситуации в регионах все еще в ходу. Как и прежде, такие записки регулярно готовят для Москвы территориальное управление ФСБ». «Это не новость, Сергей Васильевич», — поднял руку Зинкевичус. Я знаю, что в этих записках находят отражение и сведения о сомнительных знакомствах чиновников правительственных структур, в том числе и данные из агентурных источников. Однако я сомневаюсь в том, что хабаровские чекисты с большим желанием откроют свои сейфы даже для бывшего своего коллеги». «Можно попробовать зайти с другой стороны?» — немедленно предложил Дворкин. «Поискать, с кем Самсонов контачит по линии российского общака». Отдать приказ мелкому долинскому братку отвязаться от Алдошина мог кто-то из весьма ограниченного круга лиц, смотрящий по острову, либо куратор Сахалина из дальневосточного сообщества. С кем-то повыше он просто не знаком, равного или чужого начальника слушать не стал бы. Попросим МВД пробить по программе радар связи этих двоих, ну и еще пары личностей из окружения куратора. Такой запрос никак не насторожит гипотетического друга Самсонова в верхушке преступной иерархии, его контакты в правоохранительных структурах. Зинкевичу с прищуром глянул на начальника отдела, густые усы пошевелила легкая улыбка. «Сергей Васильевич, говоря о связях Самсонова в российском общаке, вы употребили слово «гипотетический». А контакты фигурантов из высших милицейских структур с общаком у вас сомнений не вызывают? «Отто, Валентинович, мы-то с вами чего в прятки играть будем?» Вы не хуже меня знаете, что преступная элита порой прекрасно осведомлена о готовящихся и только планируемых акциях и операциях. Не на цыганском хрустальном шаре гадают по ту сторону закона. Сливается информация чего уж там. Министерство такие бреши ищет, дырки затыкает, чистится периодически, но тут же образуются новые каналы. Да я так, к слову. Ладно, Сергей Васильевич. Готовьте запрос по возможным контактам Самсонова в системе «Радар», я подпишу. Что-нибудь новенькое о перемещениях Самсонова за рубежом есть? Я в вашу папку «Результат поиска по системе тикет» час назад сбрасывал. Швейцария не высветилась. Сейчас Самсонов в США. Забронировал два места до Майами. Заказ на рейс до Москвы с пересадкой в Лондоне аннулирован, зато в системе появился запрос на полет до Джорджтауна. Видимо, появились какие-то дела во Флориде и там, Отто Валентинович. Джорджтаун? Это Каймановы острова, черт возьми. Да, прекрасный отдых и не менее прекрасная возможность совместить его с деловыми целями, Отто Валентинович. Офшорная зона заморской британской территории, с долей иронии заметил Дворкин. Очень удобные банки. Намек ваш понял, хмыкнул Зинкевичус. Однако Каймановы острова, как мне помнится, являются членом CFATF, группы Карибского региона по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. И соглашение о правовом взаимодействии с США и Великобританией подписали? Совершенно верно. Однако британцы народ от Отто Валентинович. Режим конфиденциальности, установленный орденансом 1979 года, Делает передачу и получение конфиденциальной информации преступлением, за которое можно подвергнуться крупному штрафу и угодить на три года в тюрьму. Подготовьте запрос на этого деятеля в секретариат нашей Лионской штаб-квартиры, Сергей Васильевич. Зинкявичус пожевал губами. Степень важности – оранжевый угол. И справочку по нему короткую подготовить надо, если наши европейские коллеги что-то уточнять станут. А что вы думаете о предложении Кирьянова? «Поживем, увидим, Отто Валентинович», — устало улыбнулся Дворкин. «Очень хочу думать, что здесь просто желание помочь столичному другу или оперативный азарт».